Глава девятая. Пробуждение. «Знаете ли вы, — сказала Климена, что я жду объяснений, которые вы, как мне кажется, должны дать?» Андре Луи опоздал к обеду, и теперь они были за столом одни. Он набивал себе трубку. Поступив в труппу Бене, он приобрел привычку курить. Остальные ушли, поняв, что с Карамуша и Клемена надо оставить наедине. Правда, Андре Луи придерживался на этот счет иного мнения — Он лениво затянулся, потом нахмурился. «Объяснений?» — спросил он, взглянув на нее. «А по какому поводу?» «По поводу того, что вы обманывали нас. Меня». «Я никого не обманывал». «Вы хотите сказать, что просто держали язык за зубами, и что молчание не обман?» «Разве скрывать от будущей жены свое прошлое не обман?» «Вам не следовало притворяться, что вы простой сельский адвокат. Впрочем, любому ясно, что это не так». Возможно, это очень романтично, но... Итак, объяснитесь ли вы, наконец?» «Ясно», — сказал он и затянулся трубкой. «Вы ошибаетесь, Клемена. Я никого не обманывал. Если я не все о себе рассказал, то лишь потому, что не считал это важным. Но я никогда не выдавал себя за другого. Когда я представился, то говорил правду». Его упорство начало раздражать Клемену. и раздражение отразилось на ее прелестном лице и прозвучало в голосе. «Ха! А та знатная дама, которая вас увезла в кабриолете, не особенно со мной церемонись. вы ведь с ней на коротке, кто она вам?» «Почти сестра». «Почти сестра!» — вознегодовала Клемена. «Орликин угадал, что вы скажете именно так. Он шутил, но мне было не очень смешно. Теперь же, когда он оказался прав, мне совсем не смешно. Надеюсь, у нее есть имя у этой сестры?» Разумеется, у нее есть имя. Ее зовут мадемуазель Алина де Киркадью. Она племянница Кантенна де Киркадью, сеньора Гаврияка. Ого! Недурное имя у вашей сестрицы. И что же это значит почти сестра, дружок? Впервые за время знакомства с Клеменой Андре Луик, своему сожалению, заметил некоторую вульгарность манер и сварливость тона. Точнее было бы сказать, что она приходится мне почти кузиной. — Почти кузиной? — Да что же это за родство такое? Клянусь честью, вы кого угодно запутаете. — Да, тут нужно кое-что пояснить. — А я вам о чем битый час твержу? — Да нет, просто все это неважно. важно. Впрочем, судите сами. Ее дядя, господин де Декеркадью, мой крестный отец. Поэтому мы с Алиной вместе играли в детстве. Все в Гаврияке думают, что господин Декеркадью, мой настоящий отец, он с ранних лет заботился о моем воспитании. И только... Благодаря ему я получил образование в коллеже Людовика Великого. Я обязан ему всем, что имею, точнее, всем, что имел, так как по своей воле теперь оказался на улице, и не имею ничего, кроме того, что зарабатываю в театре или иным способом». Клемена сидела бледная, ошеломленная жестоким ударом, нанесенным ее гордыне. Еще вчера рассказ Скарамуша не произвел бы на нее ровно никакого впечатления. а сегодняшнее происшествие лишь возвысило бы Скоромуша в ее глазах. Но теперь, когда ее воображение соткало для него такое великолепное происхождение, когда все уверены, что, заключив с ним брак, она сделается знатной дамой, признание Скоромуша сокрушило и унизило ее. Переодетый принц оказался всего-навсего незаконно рожденным сыном сельского дворянина. Она станет посмешищем актеров, которые только что завидовали ее романтической судьбе. «Вам следовало рассказать мне это раньше». Глухо проговорила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Да, возможно. Однако разве это важно?» «Важно?» Она подавила ярость, чтобы задать следующий вопрос. «Вы говорите, что все считают господина Декиркадью вашим отцом. Что вы имеете в виду?» «То, что сказал. Я не разделяю общего убеждения». Возможно, во мне говорит инстинкт. Кроме того, я как-то спросил об этом самого господина Декеркадью, и он ответил отрицательно: Возможно, этому не стоило придавать значение, учитывая обстоятельства. Но я всегда знал крестного как человека весьма щепетильного в вопросах чести, и потому верю ему. Он заверил меня, что не знает, кто мой отец. А насчет вашей матери? Он также плохо осведомлен, Клемена насмешливо улыбалась, но Андре-Луи не заметил этого, так как она сидела спиной к свету. Он не открыл ее имени, но признался, что она была его близким другом. Его удивил смех Клемены, довольно-таки неприятный. «Очень близким другом, уж можете не сомневаться, простак вы этакий. Какую фамилию вы носите?» Он сдержал закипающее негодование и спокойно ответил на вопрос «Моро». Мне сказали, что моя фамилия происходит от названия бритонской деревушки, в которой я родился. Но мне и не нужна никакая фамилия. Мое единственное имя — Скоромуш, и право на него я заработал. Итак, как видите, моя дорогая?» — заключил он с улыбкой. — Я нисколько вас не обманывал. — Да, теперь я вижу. Безрадостно рассмеялась она, затем глубоко вздохнула и поднялась. Я очень устала. Он мгновенно вскочил на ноги, но Клемена отмахнулась усталым жестом — Я, пожалуй, пойду отдохну до театра. И она, не спеша, направилась к выходу. кинулся открывать дверь, но Клемена вышла, даже не взглянув на него. Ее короткий романтический сон закончился. Великолепное, сказочное царство, возведенное за последний час с такими точными деталями, царство, в котором она должна была властвовать, рассыпалось у нее на глазах, и обломки лежали у ног. Каждый из этих обломков стал камнем преткновения мешавшим видеть Скоромуша прежними глазами. Андре Луи сидел в амбразуре окна, покуривая и задумчиво глядя на реку. Он был заинтригован. Клемена шокирована, это ясно, но непонятно почему. Признание, что он незаконно рожденный, не должно было особенно повредить ему в глазах девушки, воспитанной в такой среде, как Клемена. И тем не менее совершенно очевидно, что его слова все испортили. За этими размышлениями и застала его Коломбина, вернувшаяся через полчаса. «В полном одиночестве, мой принц», — засмеялась она, — «и это приветствие внезапно открыло ему истину». Клемена так сильно разочарована, потому что рухнули надежды, которые создало буйное воображение актеров после случайной встречи с Алиной. «Бедное дитя!» Скоромуж улыбнулся Коломбине. — Пожалуй, я еще немного побуду принцем, пока все не привыкнут к мысли, что я не принц, — сказал он. — Не принц? Ну тогда герцог или, на худой конец, маркиз. — Даже не кавалер, разве что кавалер Ордена Фортуны. Я просто скоромуш, и все мои замки воздушные. На оживленном добродушном лице было написано разочарование. — А я-то думала... — Я знаю, — перебил он. — В том-то и беда. О размерах этой беды он смог судить вечером потому как вела себя Клемена со светскими молодыми людьми, которые в антрактах толпились в артистическом фойе, чтобы выразить восхищение несравненной влюбленной. До сих пор она держала себя с ними осмотрительно, внушая уважение, но сегодня была легкомысленно весела, бесстыдно, развязна. Андре Луи в мягкой форме сказал ей об этом, когда они возвращались домой, и посоветовал впредь быть благоразумнее. — Мы еще не женаты, — резко ответила она. — Подождите, пока мы поженимся, и тогда уж будете меня учить, как вести себя. — Я верю, что тогда у меня не будет для этого повода, — ответил он. — Ах, вы верите? — Ну, конечно, вы же так легковерны. — Клемена, я вас обидел, простите меня. — Ладно, ничего, — сказала она. — Чего же еще от вас ожидать? Но Андре Луи остался спокоен, так как знал причину ее дурного настроения и, сожалея, понимал, а понимая, прощал. Он заметил, что ее отец тоже в дурном расположении духа, и это его искренне позабавило. Близкое знакомство с господином Бине могло вызвать к нему лишь презрение. Что до остальных членов труппы, они были настроены к Скоромушу очень дружелюбно. Казалось даже, что он на самом деле утратил высокое положение, существовавшее лишь в их воображении. А может быть, тут сыграло роль то, что актеры видели, как повлияло на Клемену падение Скоромуша со слепительных высот — Единственным исключением был Леандр, который наконец-то вышел из обычного меланхолического состояния. Теперь в его взгляде сверкало злобное удовлетворение, и он с лукавой насмешкой величал своего соперника Мой принц. На завтра Андрей Луи почти не видел Клемену, и неудивительно, так как снова с головой ушел в работу, готовя фигору скорамуша, которого должны были сыграть в субботу. Кроме того, несмотря на многочисленные дела в театре, Он теперь каждое утро посвящал один час занятиям в Академии фехтования, чтобы улучшить осанку и свободнее двигаться на сцене. Однако в это утро его отвлекали мысли о Клемене и Алине, причем, как ни странно, особенно беспокоило его последнее. Он считал, что поведение Клемены — временное явление, но мысль о том, как держала себя с ним Алина, терзала его и еще больше мучила мысль о ее возможном обручении с маркизом Делатурдазиром. дозиром И тут Андре Луи пронзила мысль о добровольно взятой на себя миссии, о которой он совсем забыл. Он похвастался, что голос, который господин Делатур Дазир попытался заставить умолкнуть, зазвенит по всей стране, и что же он для этого сделал? Он подстрекал толпу в Рене Нанте в таких выражениях, которые мог бы использовать сам бедный Филипп. А что же дальше? Раздались крики «Держи!» и он удрал, как трусливая шавка, и забился в первую попавшуюся кунру, в которой отсиживается, занимаясь исключительно собственной персоной. Какая огромная разница между словом и делом! Итак, пока он убивает время на пустяки и играет с Карамуша, мечтая о том, чтобы стать соперником Шинье и Мерсье, господин де Латур-Дазир нагло разгуливает, вытворяя, что ему забыл рассудиться. и бесполезно утешаться мыслью, что семена, которые он посеял, уже приносят плоды. а требования, высказанные им в нанте от лица третьего сословия, признаны справедливыми господином Некером, главным образом, благодаря волнениям, вызванным его анонимной речью. Его миссия заключается не в том, чтобы хлопотать о возрождении человечества или о полном обновлении социальной структуры Франции. Нет, его миссия заключается в том, чтобы заставить господина де дозира -да расплатиться сполна за зверское убийство Филиппа де Вельморена. Мысль о том, что только возможность брака Алины с Маркизом заставила его вспомнить о своей клятве, не прибавила Андре Луи самоуважения. Вероятно, он был несправедлив к себе, когда отбрасывал как пустую софистику доводы о том, что ничего нельзя было сделать и что высунен голову, как его немедленно повезли бы под стражей в Рен, и он бы совершил прощальный уход со сцены жизни прямо на виселицу. Невозможно читать эту часть исповеди, не испытывая жалости к Андре-Луи. Чувствуешь, как раздирали его противоречивые чувства и как он себя осуждал и презирал. И если у вас достаточно воображения, чтобы поставить себя на его место, вы поймете, что было возможно только одно решение. К нему ты и пришел, Андре-Луи. А именно, немедленно начать действовать, как только станет ясно, в каком направлении надо двигаться, чтобы достичь своей истинной цели. Случилось так, что первой, кого он увидел в четверг вечером, выйдя на сцену, была Алина, а вторым — Маркиз де ла Они сидели в ложе Бенуара, прямо над сценой, были с ними и другие, особенно выделялась худощавая пожилая дама в роскошном туалете, которая, как предположил Андре Луи, была графеней де Сутрон. Но в первый момент он видел лишь тех двоих, которые в последнее время занимали все его мысли. Даже если бы он увидел их врозь, это лишило бы его самообладания, но когда он увидел их вместе, то почти начисто забыл, для чего вышел на сцену. Затем он овладел собой и начал играть. Он пишет, что играл с небывалым подъемом, и никогда за всю его короткую, но бурную сценическую карьеру ему так не аплодировали. За первым ударом последовал в тот вечер и второй. Войдя в артистическое фойе после второго акта, Андре-Луи увидел, что там еще более людно, чем обычно, а в дальнем углу, склонившись над Клеменой, стоит господин Деллатур-Дазир. Маркиз впился глазами в ее лицо и, улыбаясь, занимал беседой. Он полностью завладел вниманием Клемены, а надо сказать, что этой привилегии не удостаивался еще ни один из-за кулис. Эти менее важные господа расступились перед Маркизом, как шакалы перед львом. Андре-Луи застыл, пораженный. Затем, оправившись от изумления, принялся изучать Маркиза критическим оком. Он отметил красоту, изящество, изысканные манеры и полное самообладание. Особенно же он отметил выражение темных глаз, пожиравших красивое лицо Климены, и его губы сжались. Господин де Латур дазир не заметил ни Андре Луи, ни его взглядов, а если и заметил, то не узнал под гримом Скоромуша, Впрочем, если бы маркиз и узнал его, то не испытал бы ни малейшего беспокойства. В смятении Андре-Луи сел поодаль. Вскоре он осознал, что к нему обращается жеманный молодой человек, и с усилием что-то ответил. Поскольку клеменой завладел маркиз, а Коломбину взяли в плотное кольцо щеголи, то менее значительным посетителям пришлось довольствоваться обществом мадам и мужского персонала труппы. Господин Бине был душой веселой компании, которая смеялась до слез над его остротами, Казалось, он вышел из мрачного расположения духа, владевшего им последние два дня, и пребывал в прекрасном настроении. Скоромуж заметил, как упорно его взгляд возвращается к дочери и ее ослепительному поклоннику. В тот вечер у Андре-Луи и Климены состоялся разговор в повышенном тоне. И Климена наговорила резкостей. Когда он снова, на этот раз более настоятельно, попросил невесту вести себя осмотрительней, и не поощрять ухаживаний такого человека, как господин Делатру Дазир, она осыпала его оскорблениями. Она просто потрясла его ядовитым тоном и грубой бранью, которой он никак от нее не ожидал. Андре Луи попытался урезонить Клемену, и, наконец, она пошла на некоторые уступки. — Если вы обручились со мной только для того, чтобы быть мне помехой, то чем раньше мы расстанемся, тем лучше. — Значит, вы не любите меня, Климена? При чем тут любовь? Просто я не потерплю нелепую ревность. Актрисе приходится принимать поклонение от всех. Согласен. Тут нет ничего страшного, если она ничего не дает взамен. Побелев, Клемена резко повернулась к нему. Что именно вы имеете в виду? По-моему, это понятно без объяснений. Девушка в вашем положении может принимать поклонение при условии, что она принимает его с достоинством и вежливым равнодушием, показывая, что не собирается даровать взамен никаких милостей, кроме улыбки. Если она благоразумна, то устроит так, чтобы воздыхатели собирались вокруг нее все вместе и не останется наедине ни с одним. Если она осмотрительна, то никогда не подаст надежд, чтобы не попасть в положение, когда они в ее власти будут воспрепятствовать их осуществлению. — Да как вы смеете? — Я знаю, о чем говорю, и знаю, господина Адела дозира ответил Андре Луи. — Это человек безжалостный и жестокий. берущий все, чего пожелает, не считаясь тем, добровольно ли это ему дают, не задумывающийся о горе, которое приносит, такая своим прихотям, признающий один закон — силу. Подумайте об этом, Климена, и спросите себя, проявил ли я неуважение, предупредив вас. И он вышел, не желая продолжать разговор на эту тему. Следующие дни были несчастливыми для него и еще для одного человека. Этим человеком был Леандр. которого упорное ухаживание господина де Латур-Дазира за Клеменой повергло в глубочайшее уныние. Маркиз не пропускал ни одного представления. Он постоянно оставлял за собой ложу и неизменно появлялся либо один, либо со своим кузеном господином де Шабрияном. На следующей неделе во вторник Андре Луи рано утром вышел из дома один. Он был не в духе, раздраженный своим крайне унизительным положением, и пошел пройти, чтобы развеяться. Повернув за угол площади буфе, он столкнулся с худощавым господином с болезненно-бледным цветом лица, на нем ловко сидело черное платье, а под круглой шляпой был парик, перевязанный лентой. При виде Андре Луи человек отступил, навел на него ларнет и, наконец, окликнул голосом, в котором звучало изумление. «Муро! Где же вы, черт возьми, прятались все эти месяцы?» Это был Шапелье, адвокат, глава Ренского салона. — Под юбками мельпомены, — ответил Скоромуш. — Не понимаю. Тем лучше. Как вы, Изак? И что происходит в мире? Кажется, в последнее время все спокойно? — Спокойно, — засмеялся Лешапелье. — Да где же вы были? — Спокойно. Он указал на кафе в тени мрачной тюрьмы, находившейся по ту сторону площади. — Пойдемте выпьем баварского пива. Вы нам просто позарез нужны, мы вас повсюду ищем, и надо же, вдруг сваливаетесь, как снег на голову. Они пересекли площадь и вошли в кафе. Так вы считаете, что в мире все спокойно, с ума сойти? Значит, вы ничего не слыхали про королевский указ о созыве Генеральных Штатов? Теперь мы должны получить то, чего требовали сами, и чего требовали для нас вы здесь, в Нанте. А слыхали вы про указ о предварительных выборах, выборах выборщиков? А знаете, какой шум поднялся в Рене в прошлом месяце? Дело в том, что в указе говорилось, что три сословия должны вместе заседать в Генеральных штатах Бальяжей, но в Ренском Бальяже аристократы вечно упорствуют в неподчинении. Примечание. Штаты Бальяжей. Бальяж в северной части Средневековой Франции — административный округ. Конец примечания. И вот они взялись за оружие. «Шестьсот человек вместе со своей челядью, возглавляемой вашим старым другом, господином Делатур дозиром и решили разбить в пух и прах нас, представителей третьего сословия, чтобы положить конец нашей наглости». Лешепелье тихо рассмеялся. Но не тут-то было. Мы показали им, что тоже кое-чего стоим и умеем владеть оружием. Именно к этому вы призывали нас здесь, в Нанте, в ноябре прошлого года». Мы дали им решительный бой на улице под командованием вашего однофамильца Муро, военного полицейского. Да, задали мы им перцу. Они еле ноги унесли и укрылись в монастыре карделиеров. Так закончилось их сопротивление власти короля и воли народа. Примечание. Кордильеры, монахи, францисканцы. Конец примечания. Шапелье вкратце остановился на деталях событий и, наконец, перешел к делу, из-за которого, по его словам, вынужден был охотиться за Андре Луи и совсем был отчаялся его найти. Нант посылает 50 делегатов в Рен на собрание, которое должно выбрать депутатов от третьего сословия и отредактировать их наказы. Сам Рен представлен полностью, в то время как такие деревни, как Гаврияк, посылают двух делегатов от каждых двухсот дворов или и того меньше, И Гаврияк, и Рен, и Нант хотят, чтобы Андре-Луи-Муро был в числе их делегатов. Гаврияк, поскольку он из их деревни, и там известно, какие жертвы народному делу он принес. Рен, поскольку там слышали его вдохновенное выступление в день убийства студентов, что касается Нанта, то там не знали, кто он такой на самом деле, и хотели послать его от Нанта как оратора, обращавшегося к ним под именем «Омнес Омнибус», и выработавшего для них меморандум, который, как полагают, в большой степени повлиял на господина Накера при формулировании условий созыва. Поскольку Андре Луи не смогли найти, его не включили ни в одну делегацию. Теперь же случилось так, что в делегации от Нанта есть одна-две вакансии, и именно для того, чтобы заполнить их, Лешапелье приехал в Нант. Андре Луи решительно отверг предложение Лешапелье. «Вы отказываетесь?» — кричал тот. «Вы с ума сошли!» отказываться, когда тебя требуют со всех сторон. Да понимаете ли вы, что, скорее всего, вас выберут одним из депутатов и пошлют в Генеральные Штаты, в Версаль, чтобы представлять нас в деле спасения Франции? Но, как мы знаем, Андрей Луи вовсе не был озабочен спасением Франции. В данный момент он был занят спасением двух женщин, которых любил, правда, совершенно по-разному, от мужчины, которого поклялся уничтожить. Он твердо стоял на своем отказе, пока лишь Апелье с удрученным видом не оставил все попытки убедить его. Странно, — сказал Андре Луи, — что я настолько занят ерундой, что даже не заметил, что жители Нанта с головой ушли в политику. С головой? Мой друг, Нант — просто бурлящий котел политических страстей. На поверхности все спокойно лишь потому, что есть уверенность, что все идет как надо. Но при малейшем намеке, что это не так, котел перекипит, и страсти выплеснутся. В самом деле, — задумчиво переспросил Скоромуш, — эти сведения могут пригодиться. Затем он сменил тему. Знаете ли вы, что Латур-Дазир находится здесь? В Нанте? Однако, если он выходит на улицу, ему не откажешь в мужестве. Ведь жители Нанта знают о его прошлом и о той роли, которую он сыграл в мятеже в Рене. Удивительно, что его не побили камнями. Впрочем, рано или поздно побьют. Нужно только, чтобы кто-нибудь подал эту мысль. Что ж, не исключено, сказал Андре Луи и улыбнулся. Он не так уж часто показывается, по крайней мере, на улице. Так что он не столь отважен, как вам кажется. Я как-то сказал ему, что у него не на грош мужества, а одна наглость. На прощание Лешепелье снова попросил приятеля обдумать его предложение. Дайте мне знать, если передумаете. Я остановился в Олене и пробуду там до послезавтра. Если вы честолюбивы, не упустите шанс. «Мне кажется, я нечистолюбив», — сказал Андре-Луи и пошел своей дорогой. В тот вечер в театре Андре-Луи пришла в голову озорная мысль проверить слова ли Шапелье о настроении умов в городе. Играли грозного капитана, в последнем акте которого скоромуж, выводит на чистую воду трусливого задиру и хвостуна Дамона. После смеха, который неизменно вызывало разоблачение капитана, Скоромушу оставалось лишь заклеймить его презрением в фразе, которая изменялась на каждом спектакле в зависимости от вдохновения. На этот раз он решил придать ей политическую окраску. «Итак, охвастливый трус, твоя ничтожность разоблачена. Ты устрашал людей высоким ростом, огромной шпагой, лихо заломленной шляпой, и они вообразили, что ты так грозен, каким кажешься, из-за своей наглости. Но при первом же столкновении с подлинной силой духа Ты трясешься и хнычешь, и огромная шпага остается в ножнах. Ты похож на привилегированных, когда они лицом к лицу сталкиваются с третьим сословием. Это была дерзость его стороны, и он готов был к смеху, аплодисментам, возмущению, к чему угодно, но только не к тому, что последовало. Реакция партера и амфитеатра была такой неожиданной и бурной, что Андре Луи был напуган, как мальчик, поднесший спичку к стогу сена, высушенного на солнце зал разразился овацией, люди вскакивали на ноги забирались на сиденье размахивали шляпами раздавались радостные одобрительные возгласы так продолжалось пока не закрылся занавес скоро стоял задумчиво улыбаясь сжатыми губами в последний момент перед ним мелькнуло лицо господина делатур дозира -да который слегка подался вперед в своей ложе так что вопреки обыкновению на него не падала тень лицо его искажало злоба глаза горели Боже мой! рассмеялся Родамон, приходя в себя от подлинного испуга, сменившего наигранный ужас. Ну и мостак вы задеть их за живое, Скоромуж! Скоромуж взглянул на него и усмехнулся. При случае это может пригодиться, сказал он и ушел к себе в гримерную переодеваться. Его ожидал выговор. Он задержался в театре из-за декораций к новой пьесе, которые надо было установить на завтра. Когда Скоромуш покончил с этим делом, остальные члены трупа давно уже ушли, он нанял портшес и отправился в гостиницу. При нынешнем достатке он мог позволить себе подобную роскошь. Когда Андре Луи вошел в общую комнату труппы на втором этаже, господин Бене, голос которого был слышен еще на лестнице, громко и горячо о чем-то говорил. Внезапно замолчав, он круто обернулся к вошедшему. «Наконец-то! Явились!» Приветствие было столь странным... что Андре Луи лишь взглянул на него со спокойным удивлением. «Я жду объяснений по поводу безобразной сцены, которую вызвало ваше сегодняшнее выступление». «Безобразной сцены? Разве аплодисменты публики безобразия? Публика? Вы хотите сказать сброд? Из-за того, что вы играете на низких страстях толпы, мы лишимся покровительства всех знатных господ». Андре Луи прошел мимо господина Бинек к столу, Он презрительно пожал плечами. В конце концов, этот человек оскорбил его. Вы, как всегда, сильно преувеличиваете. Ничуть! Кроме того, разве я не хозяин в собственном театре? Это труппа Бене, и дела в ней будут вестись, как принято у Бене. — А кто же те знатные господа, потерять покровительство которых вы так боитесь? — спросил Андре-Луи. — Вы полагаете, их нет? Но так вы очень ошибаетесь. — После сегодняшнего спектакля ко мне зашел маркиз Делатор дазир и в самых резких выражениях высказался о вашей скандальной выходке. Я вынужден был принести извинения и... — Очередная глупость с вашей стороны, — сказал Андре Луи. Человек, уважающий себя, указал бы этому господину на дверь. Лицо господина Бине начало багроветь. — Вы называете себя главой трупы Бине, хвастаете, что будете хозяином в своем театре? а сами вытягиваетесь как клокей перед первым попавшимся наглецом, который приходит к вам в артистической фойе и заявляет, что ему не нравится фраза, произнесенная актером вашей труппы. Я повторяю, что если бы вы действительно себя уважали, то выставили бы его за дверь». Послышался одобрительный шепот актеров, которых возмутил высокомерный тон маркиза, оскорбившего их всех. «А еще я скажу, — продолжал Андре Луи, — что человек, уважающий себя, С радостью ухватился бы за любой предлог указать господину Делатур-Дазиру на дверь. Что вы имеете в виду? В вопросе раздались раскаты грома. Андре Луи обвел взглядом труппу, которая собралась за столом, накрытым к ужину. — Где Климена? Резко спросил он. Леандр подскочил, отвечая ему, он был бледен и трясся от волнения. Она уехала из театра в карете маркиза Делатур-Дозира, сразу же после представления. Мы слышали, как он предложил отвезти ее в свою гостиницу. Андре Луи взглянул на часы над камином. Он казался слишком спокойным. Это было час с лишним назад. Она еще не вернулась. Он пытался поймать взгляд господина Бене, но тот упорно смотрел в сторону. Снова ответил Леандр — еще нет. Так. Андре Луи сел и налил себе вина. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Леандр наблюдал за Андре Луи выжидающе, Коломбина сочувственно. Даже господин Бине, казалось, ожидал от Скоромуша реплики, как в театре, но тот разочаровал его. — Вы оставили мне что-нибудь поесть? — спросил Андре Луи. К нему придвинули блюдо, и он принялся за еду. Ужинал он молча и, видимо, с хорошим аппетитом. Господин Бене сел, налил себе вина и выпил, затем попытался завязать разговор то с одним, то с другим. Ему отвечали односложно. В тот вечер господин Бине явно не пользовался расположением своей труппы. Наконец, снизу послышались громыхание колес и перестук копыт. Затем донеслись голоса, звонкий смех Клемены. Андре Луи продолжал невозмутимо есть. — Какой актер! — шепнул Арлекин по Лишинелю, и тот угрюмо кивнул. — Вошла Клемена. Это был эффектный выход Примадонны. Голова города поднята, подбородок вздернут, в глазах истрица смех. Она играла триумф и высокомерие. Щеки у нее горели, густые каштановые волосы были слегка растрепаны. В левой руке Клемена держала огромный букет из белых камелей. На среднем пальце красовалось кольцо с очень дорогим бриллиантом, блеск которого сразу же приковал всеобщее внимание. Ее отец вскочил, чтобы приветствовать дочь с необычной для него отеческой нежностью «Наконец-то, дитя мое!» И он повел ее к столу. Клемена устало опустилась на стул. Хотя в ней чувствовалась некоторая нервозность, улыбка не сходила с губ, даже когда она взглянула на Скоромуша. И только Леандр, не сводивший с нее тоскливого взгляда, заметил, что в карих глазах мелькнуло что-то похожее на страх. Андре Луи продолжал спокойно есть, даже не взглянув в сторону Клемены. Постепенно до актеров начало доходить, что, хотя, несомненно, назревает скандал, разразится он только после их ухода. Первым встал и ударился Полишинель, и это послужило сигналом для остальных. Через пару минут в комнате остались только господин Бинес с дочерью и Андре Луи. И тут, наконец-то, последний положил нож и вилку, отхлебнул глоток Бургундского и, откинувшись на спинку стула, взглянул на Клемену. — Надеюсь, у вас была приятная прогулка, мадемуазель, — сказал он. — Весьма приятная, сударь. Она держалась вызывающе, безуспешно пытаясь состязаться с ним в хладнокровии. — И довольно прибыльная, насколько я могу судить, об этом камне на таком расстоянии. Он стоит самое малое пару сотен луидоров, — А это огромная сумма даже для такого богатого аристократа, как господин де ла Турдазир. Не будет ли дерзостью со стороны того, кто намерен стать вашим мужем, поинтересоваться, что вы дали ему взамен? Господин Бене загоготал, и в его грубом смехе прозвучали презрение и цинизм. «Я не дала ничего!» — с негодованием ответила Климена. «Ах так! Значит, этот бриллиант плата вперед!» — Черт возьми! Вы себя ведете неприлично! — запротестовал Бине. Неприлично? Андре Луи метнул в господина Бене взгляд, исполненный такого испепеляющего презрения, что старый негодяй заерзал на стуле. — Вы упомянули о приличиях, Бине. — Из-за вас я чуть не вышел из себя, а уж это совсем не в моих правилах. Он медленно перевел взгляд на Клемену, которая оперлась о стол локтями и опустила подбородок в ладони, Она смотрела на Андре-Луис с вызовом и насмешкой. «Мадемуазель», — медленно произнес он, — «я хотел бы исключительно в ваших интересах, чтобы вы подумали, что делаете. Я прекрасно могу сама все обдумать и не нуждаюсь в ваших советах, сударь». «Ну что, получили?» — фыркнул Бене. «Надеюсь, ответ пришелся вам по вкусу». Андре-Луис слегка побледнел, он все еще пристально смотрел на Клемену, Его большие темные глаза выражали неверие. На господина Бине он не обращал ни малейшего внимания. Мадемуазель, вы, разумеется, не хотите сказать, что собираетесь добровольно, с полным пониманием того, что делаете, променять достойный брак на, на то, что вам может предложить такой человек, как господин Делатур Дазир? Господин Бине резко повернулся к дочери. Ты только послушай, что говорит этот сладкоречивый ханжа. Ну, теперь ты, наконец, ты видишь, что этот брак погубит тебя. Этот человек всегда будет рядом с тобой, неудобный муж, который не даст тебе воспользоваться ни одним шансом, моя девочка. Она вскинула голову, соглашаясь с отцом. — Он начинает утомлять меня своей глупой ревностью, — призналась она. — Боюсь, что как муж он будет невыносим. Андре Луи почувствовал, что у него сжалось сердце, но как настоящий актер и виду не подал. Он рассмеялся довольно неприятным смехом и поднялся. — Я склоняюсь перед вашим выбором, мадемуазель. Надеюсь, вам не придется сожалеть о нем. «Сожалеть — Сожалеть? — вскричал господин Бине. Он рассмеялся от облегчения, видя, что дочь наконец-то избавилась от этого поклонника, которого он никогда не одобрял, ну, за исключением тех нескольких часов, когда считал Андре Луи знатной особой. — А о чем ей сожалеть? — Что она принимает знаки внимания от знатного дворянина? такого могущественного и богатого, что он дарит ей как простую безделушку драгоценность ценой в годовое жалование актрисы из комедии «Францесс». Он встал, приблизился к Андре Луи и уже более мирным тоном продолжал. «Ну, ну, мой друг, никакого камня за пазухой, черт возьми! Неужели вы встанете на пути у девушки? Не можете же вы в самом деле винить ее за этот выбор? Вы подумали о том, что он для нее значит?» что под покровительством такого человека она всего добьется. Разве вы не видите, как сказочно ей повезло? Конечно, если вы ее любите, да притом так ревнивы, то не можете не признать, что так лучше?» Андре Луи долго молча рассматривал его, затем снова рассмеялся. «О, вы фантастичны!» — сказал он. Повернулся на каблуках и пошел к двери. Презрение, сквозившее во взгляде Андре Луи и звучавшее в его словах и смехе, сильно уязвила господина Бене и отбила охоту мириться. — Фантастично, да? — закричал он, глядя вслед удалявшемуся Скоромушу маленькими глазками, сейчас налитыми злобой. — Фантастично, потому что предпочли могущественное покровительство знатного вельможи браку с нищим ублюдком без имени. О, да, мы фантастичны! Андре Луи повернулся, держась за ручку двери. — Нет, я ошибся, — сказал он. — Вы не фантастичны. Вы просто мерзкие. Вы оба. И он вышел.